Глава 13. Японское море. Владивосток. Весна 1904 года. Платон Диких, по привычки привычке, проснулся от еле слышной команды боцманской дудки к общей побудке. Выработанная за долгие годы службы, автоматика рефлексов сработала, и он попытался схватиться за тросы, поддерживающие койку, и скачить. Однако в который раз уже ударился правой рукой о переборку. Левая рука схватила воздух, а макушка уткнулась в потолок. Открыв глаза, он увидел, что спал на верхней койке в четырехместной каюте. С левой стороны доносился легкий храп его сокаютника, как он теперь вспомнил, такого же прапорщика по Адмиралтейству из бывших штурманов дальнего плавания. Вспомнил и то, как после неожиданной пышной встречи На вокзале, увидев свое будущее место службы, почти впал в изумление. А утро одного из последующих дней принесло еще больший сюрприз. Тогда, после подъема флага, он уже было собрался идти в свою башню, когда его отыскал вестовой с приказом одеться по первому сроку и ждать его в командирском катере через 20 минут. Платон тогда тяжело вздохнул, решив, что прибыл наконец постоянный командир башни, которую он уже привык считать своей и его вызвали для встречи нового командира и передачи дел. Побежал переодеваться. На пристани Беляева ожидала пролетка, и Платон, повинуясь взмах руки капитана первого ранга, уселся на облучке вместе с матросом-кучером. На Светлановска, к заведению портного Ляо, прозвучала команда, и пролетка тронулась. Когда они приехали к портновской мастерской, известной как своими ценами, так и отличным качеством работы, Беляев, выскочивший из пролетки, приказал Платону следовать за ним и ничему не удивляться. Быстрым шагом они прошли через зал внутрь мастерской, где Платона быстро окружили двое портных, заставили его снять бушлат, рубаху и штаны и начали быстро снимать с него мерки. «Чтобы через 4 часа готово было», – сказал Беляев, – «доставите в морское собрание, а все остальное вечером на крейсере». «Не извольте беспокоиться», – сказал старший из мастеров, – Обязательно успеем, не первый раз. Ну что ж, Платон Иванович, поехали дальше, сказал Беляев. Когда изумленный до невозможности, Платон дикий оделся. Теперь нам в первую гимназию. Перед гимназией их уже дожидался смутно знакомый лейтенант. Кажется, сваряга, припомнил Платон. Сопровождение трех человек, одетых в выходную форму железнодорожных машинистов. Двое выглядели лет на 35-40 а один помоложе, под тридцатник. «Доброе утро, Григорий Павлович, заждался я тут вас», – улыбнулся лейтенант. Балк вспомнил, наконец, фамилию ларяшта Диких. «Здравствуйте, Василий Александрович, мы тут к портным заезжали. А мы еще вчера вечером успели», – понимающий усмехнулся лейтенант. «Ну что в школе все готовы, пойдемте». Широкую дверь гимназии перед ними отворил швейцар. Они вошли и, поднявшись по лестнице, Свернули в коридор, остановившись перед большой дубовой дверью. Лейтенант взялся за ручку и, открыв дверь, пропустил первым Беляева, а затем всех остальных. В центре кабинета сидел представительный господин в мундире Министерства просвещения. Он не спеша встал, обогнул стол и, подойдя, поздоровался с Беляевым за руку. «Знаете, Григорий Павлович, только из уважения к вам и к нашим героям», – сказал он. «Ну что вы, Евгений Васильевич, ведь для блага государя и России, да и сами знаете, не будет никаких вопросов. Ежели что, то архив разметала японская бомба еще месяц тому назад, при бомбардировке, С заговорщически подмигнул ему балк». «Ну что, господа, подходите к столу, расписывайтесь и забирайте аттестат», – сказал чиновник. Платон подошел первым, взял протянутое перо, расписался в толстом журнале официального вида в указанном месте. Затем чиновник протянул ему веленовую бумагу, всю насплаш официальную, с гербом Министерства просвещения вверху и гербовой печатью внизу. «Аттестат», – значил заголовок. Пока Платон пытался понять, когда именно он успел сдать экзамены за с гимназии и что все это значит, за ним подошли, расписались и получили такие же бумаги трое машинистов. Ну что ж, Евгений Васильевич, сказал Беляев, ждем вас с супругой и дочерьми на следующем балу в собрании. Приглашение будет послано заблаговременно, а за син позвольте откланяться. Нам еще в одно место успеть надо. Выйдя на улицу, лейтенант усмехнулся и, обращаясь к капитану первого ранга Беляеву, спросил Дозвольте закурить, хоть и не положено. «Закуривайте и меня не забудьте. Надо же, тут все прошло как по маслу, хотя я, признаться, не верил», – сказал Беляев и ответно усмехнулся. Лейтенант достал портсигар, открыл его и протянул в сторону изумленного Платона и троих машинистов. «Угощайтесь, господа, вам еще одно препятствие осталось, и мы увидим небо в алмазах». Платон смущенно взял предвложенную папиросу, за ним закурили и двое машинистов, а третий отказался, сказав, что после простуды не курит. «Ну что, Григорий Павлович», – сказал Валк, глубоко и сладко затянувшись с папиросой, – «говорил же я вам, подход надо было искать через Швейцара, всего-то пять рублей. А какой кладезь информации?» «А вы, господа, дороговато начинаете обходиться флоту. По 100 рубликов за каждый аттестат с вами экстерном экзаменов за пятый класс гимназии выложить пришлось. Ну да ничего, вы их у нас как каторжники на галерах отработаете». «Ладно, поехали в штаб», – сказал Беляев. «Им еще экзамен на чин держать нужно». Платон Диких, слушающий этот разговор, в конце концов не удержался и все-таки спросил. «Ваше превосходительство, какой такой экзамен?» «Да неужто экзамен на классный чин? На прапорщика по Адмиралтейству?» «Да ведь со времен деда нынешнего императора таковых экзаменов на флоте не было. Хотя теперь, конечно, война, но даже если так, как же мне ее сдавать-то?» Думал он. Ну, по словесности и уставам отвечу. А вот что еще сдавать придется? Войдя вслед за командиром и лейтенантом в двери штаба, все четверо последовали на второй этаж, в левое крыло, и остановились в конце коридора перед дверью. Беляев и лейтенант вошли в дверь, а им приказали остаться и ждать. Рядом с дверью, на стуле вдоль стены, уже сидели три господина, лет тридцати, в кителях с нашивками штурманов добровольческого флота. Минут через 10 дверь открылась, и вышедший писарь пригласил всех заходить. Внутри просторной светлой комнаты обнаружился круглый стол, стоящий глаголем. Во главе стола сидели капитан первого ранга и два лейтенанта. Старший инженер-механик и младший инженер-механик, и лейтенант сидели за боковым крылом. У самого края стола сидел писарь. «Здравствуйте, господа!» – произнес капитан первого ранга. Вы находитесь перед экзаменационной комиссией, созванной согласно приказу по Морскому министерству от 5 июля 1884 года для приема и экзамена на чин прапорщика по Адмиралтейству. Вы все подали соответствующие прошения. Платон Иванович, сказал он, усмехнувшись, вы свое прошение подписать забыли. Ну-ка подойдите к писарю, исправьте ошибку. Уж от кого-кого, а от вас, старого служаки, такого не ожидал. По всему ряду экзаменующих офицеров пронесся легкий смешок. Смущенный Платон быстрым шагом подошел к писарю и, взяв у него перо, расписался на подсунутой бумаге. Сейчас мы разойдемся по кабинетам, и там каждого из вас опросят по специальности. Господа штурманы, следуйте за мной. Господам паровозным машинистам проследовать за Лейковым. Ну а вам, Платон Иванович, следовать за лейтенантом-бароном Гривеницем. Проследовав за лейтенанта в кабинет, Платон Диких Сил за стол напротив него. Чувствовал он себя примерно как баран, которого ведут на бойню. Ну что, Платон Иванович, зовите меня просто Виктор Евгеньевич и давайте-ка поговорим о том, как вы ведете прицеливание. Всю эту ерунду о уставах и словесности мне с вас, сверхсрочно служащего, даже спрашивать не надо. Пусть этим наш механикус с паровозниками развлекается. А меня интересуют именно ваши действия и ощущения при прицеливании. Давайте мы попробуем ваши 10 сглокам лет практики совместить с новейшими теориями о ведении огня. В последующие полтора часа Платон Диких проговорил с бароном о вопросах наведения и обслуживания орудий. «Ну что ж, Платон Иванович», – подытожил гривенец после того, как их разговор прервал писарь, заглянувший в дверь и пригласивший их обратно. «Хозяин башни из вас выйдет образцовый, вы только с будущим командиром палате. Впрочем, я сам с ним поговорю. Обленились они там, в учебно артиллерийской отряде». Что он видел на своем ушакове? «Стволиковые стрельбы, да стволиковые стрельбы». Я ему лично дам понять, что до первого боя ему бы лучше к вам больше прислушаться. Пойдемте, а то нас, наверное, уже ждут. Однако ждать в отдельной комнате, пока окончится экзамен у остальных соискателей, пришлось все же Платону. Примерно около получаса. В комнате, в которую они заходили перед началом экзамена, уже произошли некоторые изменения. Во главе стола сидел не капитан первого ранга трусов, а сам контр-адмирал Руднев. На боковом крыле столешницы лежало семь бархатных папок с куртиками поверх. «Здравствуйте, господа», – сказал Руднев, вставая, после того, как все вошли и выстроились вдоль стены. «Поздравляю вас. Вы все стали прапорщиками по Адмиралтейству. Экзамен вы выдержали. Теперь служите честно и доблестно. Получите ваши кортики и идите, переоденьтесь в новые мундиры». Через четверть часа жду всех в парадном зале морского собрания для приветствия новых членов. Не забывайте, однако, легкое прохождение вами экзаменов не означает, что ваша служба также будет легкая и приятна. С точностью да наоборот. Всем вам придется на практике изучить все то, что вам сегодня простили, любезные господа экзаменаторы. Когда великолепная семерка по выражению ухмыляющегося балка новоиспеченных морских прапоров Нестройная стройная гурьба ввалилась в комнату для переодевания. Их встретило около двух десятков портных и сапожников с готовыми парадными мундирами и обувью. «Не волнуйтесь», – сказал Платон и его портной, помогающий одеть мундир с погонами серебряного цвета, красной контовкой и красным уже просветом, с одной звездочкой. «Шинелька ваша уже в гардеробной висит, а два комплекта обычной формы и рабочий комплект уже в каюте вашей». Примите мои поздравления, господин прапорщик. Платон к теперешнему моменту уже почти две недели как прапорщик усмехнулся своему отражению в зеркале умывальника. Не успел он волю побыть господином прапорщиком, как стал товарищем прапорщиком. Обращение вошло в моду сразу, дожидаться одобрения Петербурга никто не стал. Впрочем, что так привыкнуть, что эдак. Уже было то, что насчет Постижение на практике морских премудростей, его высокопревосходительство роднёв? Нет, не так. Всеволод Фёдорович не соврал. Каждый божий день свежеиспеченный прапорщик после завершения работ своей башни несет то в рубку, где его мурыжили молодые штурмана, то в машинное отделение. Понятно, что полноценно заменить главного механика он бы не смог, но понятие о всех механизмах корабля офицер иметь обязан. А ночью и того хуже. Математика, теоремы, английский выучить, дневной урок, а после обеда отчитаться. Радовало только одно. Каждый четверг к нему в башню приходили трое штурманов-прапорщиков. И тогда в роли учителя выступал уже он. Неожиданно по кораблю разнесся бой колоколов громкого боя. Причем натренированное ухо бывшего сверхсрочника уловила, что вопят и на соседних кораблях, а не только на корейце. Свистать всех наверх сразу после побудки в гавани по всей эскадре опять что-то стряслось, или снова надо в городе наводить порядок. Успел подумать диких, ноги которого уже несли окончательно не проснувшегося и недоумытого хозяина вверх по трапам. Там он услышал последние новости и был приглашен на общее офицерское собрание, назначенное на вечер того же дня. Сообщение о том, что японцам удалось заблокировать порт-артурские броненосцы, произвело на кораблях Владивостокского отряда крейсеров, который уже давно весь город в тихоокеан называл эскадрой эффект разорвавшейся бомбы. Все флотские от конт-адмирала Вруднёва и командира порта Гаупта до последнего матроса, который охранял угольный склад, были едины в понимании простого факта. Пять броненосных крейсеров Владивостока остались один на один с 11 кораблями линии того шесть из которых к тому же были полноценными броненосцами. Из Артура их могли поддержать только броненосный Баян, если повезет, и четыре бронепалубных крейсера. В завершение букета неприятностей, за день до закупоривания фарватера из Сингапура в Порт-Артур пришла телеграмма, в которой командующий отрядом Верениус запрашивал Макарова, куда и каким маршрутом следовать уверенному ему отряду кораблей. Болтаться в нейтральном Сингапуре до разблокирования фарватера «Ослябля» с «Авророй» и сопровождающий их «Смоленск» не могли. Корабли воюющих стран могли находиться в нейтральном порту не более суток. Идти в «Артур» они тоже не могли. «Ослябля» прожил бы на внешнем рейде не больше недели, пока его не достали бы японские именносцы Или даже броненосцы с предельной дистанции. Оставался еще Владивосток, но «Тога» тоже прекрасно это понимал. А при заблокированном артуре сил для ловли одиночного броненосца Утого было достаточно. А слябля Ири должен был болтаться в море неизвестно сколько до разблокирования форватора или пытаться пройти во Владивосток вокруг Японии. После двух дней непрерывных телеграфных консультаций с Рудневым Макаров приказал Верениусу идти во Владивосток, во вход Японии. При этом Верениус должен был в два раза затянуть переход отбункироваться и обязательно быть при этом замеченным у берегов Филиппин. И только потом идти на рандеву с Воком. Макаров с Рудневым надеялись за это время отвлечь Того чехардой крейсерских выходов, как из Порт-Артура, так и из Владивостока. С учетом того, что для гарантированного уничтожения Ослябли и Авроры они должны были быть перехваченными как минимум двумя броненосцами или осамоидами, шанс был...